ж и м м и д ю к л о ждет меня в аэропорту Схипхол. И он должен сообщить мне что-то важное и нетерпящее отлагательства, слишком важное, чтобы посылать даже в зашифрованном виде по обычным каналам, и слишком срочное, чтобы ждать дипломатического курьера из нашего посольства в г а а г е Я не гадал, что собирался мне сообщить. Джимми Дюкло, я все равно через пять минут это узнаю, и я был уверен, что информация именно такая, какая мне нужна. Источники Дюкло были безупречны, а сама информация точна на все сто процентов. Джимми Дюкло никогда не ошибался, по крайней мере, в такого рода делах. Самолет замедлял ход, и я уже видел, как сбоку из-за главного здания выползает трап, готовясь поравняться с выходом из самолета, как только тот остановится. Я отстегнул ремни, поднялся, мельком взглянул на девушек и, не подавая в и д а что мы знакомы, направился к выходу, не дожидаясь полной остановки самолета. Маневр неодобряемый авиаперсоналом, а в данном случае и пассажирами, которые всем своим видом подчеркивали, что я тупоголовый и грубый мужлан, не желающий считаться с остальным многострадальным. и соблюдающим очередь человечеством. Я проигнорировал их взгляды. Я давно уже осознал, что мне недано от природы быть обаятельным и завоевывать популярность, и смирился со своей участью. Правда, Стюардесса мне улыбнулась, но это отнюдь не было данью ни моей внешности, ни моим личным качествам, а дело в том, что всякий раз, когда мне приходится летать, исключая полеты во время отпуска, что бывает раз в пять лет, я вручаю Стюардессе маленький запечатанный конвертик для передачи пилоту, а тот Не меньше любого другого, стараясь произвести впечатление на хорошенькую девушку, доверительно сообщает ей содержание в л о ж е н н о е в конверт бумаги, обычная песня насчет того, чтобы мне оказывалось полное содействие при любых обстоятельствах. Откровенно говоря, это почти всегда оказывается ненужным, ну, разве что обеспечивает безупречное и быстрое обслуживание во время завтрака, обеда и устойки бара. Зато другая привилегия, которой пользовались мои коллеги и я, была чрезвычайно полезной — полная как у дипломатов свобода от таможенного досмотра. Это было очень, кстати, ибо в моем багаже обычно находилась пара отличных пистолетов, небольшой, но хорошо подобраный комплект отмычек. еще кое какие опасные штучки, на которые ведущие иммиграции, власти развитых стран смотрят весьма неодобрительно. Я никогда не брал оружие с собой в самолет, ибо не говоря уже о том, что его случайно может заметить сосед по креслу и поднять совершенно не нужную тревогу, только сумасшедший может стрелять в герметизированном салоне современного самолета. Это, кстати, объясняет поразительный успех похитителей самолетов. Взрыв в герметизированном пространстве приводит обычно к фатальным последствиям. Люк самолета открылся, и я ступил на трап. Двое или трое служащих аэропорта вежливо посторонились, когда я проходил мимо них, направляясь к выходу из тоннеля, который спускался на площадку, и к двум движущимся навстречу друг другу платформам, привозящим и увозящим пассажиров. В конце платформы, движущейся от здания к самолету, лицом ко мне стоял человек среднего роста, сухощавый и далеко не симпатичный. У него были темные волосы, и з б о р о ж д ё н н о е морщинами смуглое лицо, холодные глаза и узкая щель на том месте, где полагается быть рту. Я бы не хотел, чтобы такой тип являлся с визитами к моей дочери. Но одет он был весьма респектабельно: черный костюм и черное пальто, а в руке у него, хотя это, конечно, не является признаком респектабельности, покачивалась большая и явно н а в ё х о н ь к а я сумка, одна из тех, которыми авиакомпания снабжает своих пассажиров. Однако меня мало интересовали несуществующие поклонники, несуществующих дочерей. Я дошел до того места, откуда мне была хорошо видна движущаяся платформа, та, что доставляла пассажиров к самолетам, на площадку, где стоял я. На платформе находилось четыре человека, и я сразу же узнал того, кто был на ней первым, высокого, худого в сером костюме с узкой полоской усов над верхней губой. Похожий на благополучного бухгалтера Джимми Дюкло. Сперва я подумал, что он считает свои сведения настолько важными и нетерпящими отлагательств, что решил перехватить меня прямо на выходе из самолета. Для этого должно быть подделал полицейский пропуск, желая встретить меня на аэродроме. Это было вполне правдоподобно. И б о д ж и м и был мастером всяких подделок. И, наконец, я подумал, что поступил бы вежливо и подружески, если бы помахал ему в знак приветствия, что я и сделал. Он тоже помахал и улыбнулся мне в ответ. Эта улыбка промелькнула всего на секунду и почти мгновенно сменилась выражением, какое бывает при внезапном потрясении. И только тогда я заметил, что направление его взгляда... слегка изменилась. Я быстро повернулся, смуглый человек в черном костюме уже стоял в другой позе, и сумка уже не висела на руке, а он как-то странно держал ее под мышкой. Все еще не осознавая, что случилось, я прореагировал, как подсказал мне инстинкт, бросился на человека в черном пальто, но это заняло целую секунду, а человек мгновенно Я подчеркиваю мгновенно, с полной убедительностью и для меня и для себя продемонстрировал, что одной секунды вполне достаточно для энергичного встречного действия с его стороны. Он был наготове и оказался в самом деле чрезвычайно энергичен. При первом моем движении он стремительно повернулся и ударил меня углом своей большой сумки в солнечное сплетение. Такие сумки бывают обычно мягкими, но это. Я никогда не испытывал, да и сейчас не имею ни малейшего желания испытать, что такое удар к о п р а для забивки свай. Но тем не менее теперь я имею довольно ясное представление о том, что это такое. Я рухнул на земь, как будто чья-то гигантская рука дернула меня за ноги. и остался лежать без движения. Я был в полном сознании, мог видеть, слышать и в какой-то степени даже оценивать то, что происходило вокруг меня, но шевельнуться не мог. Мне доводилось лишь слышать о шоках, парализующих сознание человека. Теперь же я впервые в жизни испытал его. Мне казалось, что все совершается в самом нелепом медленном темпе. Дюкло! Оглянулся с диким видом, но сойти с платформы было невозможно, а за его спиной стояли еще трое, которые делали вид, будто совершенно ничего не замечают.